В Англии дворянство вело упорную борьбу с королями, чтобы вырвать у них право на самоуправление. У нас роли совершенно переменились, и самоуправление насильно навязывалось обществу. Там оно было привилегией, здесь чуть не наказанием. Геральдмейстер. Военная повинность, осложненная школой, смотрами, тяжело легла на дворянский класс. Уклонения от нее были постоянные. Русского человека тянуло из казармы и лагеря на деревенский простор, к родным полям, и он делал все возможное, лишь бы увильнуть от ненавистной службы. Бежал в монастыри, постригаясь там в монахи, записывался в купцы, поступал даже в дворовые к своему же брату-помещику. Но царь не остановится и перед иноческим клобуком гневной рукой сорвет его с головы беглеца и насильно потащит на общую земскую работу. Штрафы, кнут, батаги не разбирали ни офицера, ни простого рядового. По указу 1714 года того, кто оказывался вне тех, то есть не явился на призыв, лишали имения в пользу доносчика, хотя бы последний был его собственный холоп, а по другому указу 1722 года наказание было еще суровее. Шельмование с лишением гражданских прав. Имя преступника на листе бумаги вешалось на виселицу при барабанном бое во всеобщее сведения и сам виновный объявлялся вне закона. Для общего надзора за правильным отправлением дворянством своих обязанностей была учреждена должность геральдмейстера, 1722 год. На его обязанности лежало составление дворянских списков, проверка наличного состава недорослей, так называемые «смотры», распределение их по школам, надзор за обучением и распределение по полкам. Положение дворянства среди других сословий. Московские дворяне и дворяне-городские с отечеством, пользуясь преимуществом возведения в офицерские чины, вообще занятия высших должностей тем самым стали в привилегированное положение по отношению к другим классам. Но источник их привилегий был совершенно иной, чем прежний. При выборе людей на должности Петр отдавал предпочтение дворянству лишь потому, что в его среде более культурной легче находил людей, отвечавших его требованиям. Но он охотно брал их отовсюду, никогда не обращая внимания на происхождение Меньшиков, Шофиров, Ягужинский. Привилегия вытекала не из сословия, а из чина, так как только через чин дворянин становился особый и выдвигался вперед. Недаром не служащий дворянин уступал первое место офицеру. Разница между дворянином и недворянином определялась степенью заслуг того и другого. Через всю реформу Петра красной нитью проходит одна мысль права пропорциональной службе и заслугам. К сожалению, мысль эта была вскоре забыта, и уже в ближайшие после Петра царствования обязанности с дворянства будут сняты, но связанные с ними права сохранены. Крестьяне. Крестьяне и холопы. По уложению... В 1649 году крестьянин лишён был права сходить с земли, но во всем остальном он оставался совершенно свободным. Закон признавал за ним право на собственность, право заниматься торговлей, заключать займы, распоряжаться своим имуществом по завещанию и тому подобное. Как и раньше, уложение сохранило резкую грань между крестьянином и холопом, который на положении раба был собственностью своего хозяина. Крестьянин сидел на земле и не мог быть переведен во двор, где жили холопы на положении слуг, и продать крестьянина можно было только с землей, вернее говоря, не продать, а лишь передать право на его земельный труд. Однако действительная жизнь сложилась совсем не так, как ее устанавливал закон. Постепенно и незаметно, без каких-либо специальных указов, зависимость крестьянина по земле превратилась в личную. Правительство, озабоченное главным образом тем, чтобы крестьянин не выходил из крестьянства, оставался плательщиком, сквозь пальцы смотрело на то, как помещик противно закону дробил крестьянские земли, отрывал самих крестьян от земли, продавал их в чужие руки или переводил к себе во двор на положение прислуги дворни. Будучи одновременно и хозяином, и судьей, помещик приговаривал крестьянина к наказанию, и сам же являлся исполнителем своих постановлений, сажал по своему усмотрению в тюрьму, в кандалы. Его право наказания не было ничем ограничено, и бывали случаи, когда даже убийство сходило помещику с рук.